Эпизод 22. Это только начало. Я втиснулся в расщелину и начал продвигаться боком, как и в прошлый раз. Только возникло ощущение, что лаз стал еще более узким, будто каменные стены вокруг меня сдвинулись, чтобы расплющить. Но так, конечно, лишь казалось. Отреск все громче разносился по пещерам, и это означало только одно — нагрянули ползучие грувимы о которых говорил проводник. «Лазгален!» — послышался призыв Кейнича. «Немедленно вернись под мою защиту!» Он уже не боялся орать во всю глотку, но ну а я продолжал протискиваться вперед, ловя себя на мысли, как бы мне не пришлось спасать самого Кириуса. Когда я был уже в середине узкого лаза, то услышал треск еще и позади себя, а потом каменные стены задрожали. «Лазгален!» — нервно орал тем временем Кейнич. «Где ты там застрял?» «Надо уходить, Кириус!» Это был уже взволнованный голос проводника Брая. «Пока у нас еще есть пути отхода!» Но Кириус его будто не услышал, продолжая звать меня. «Лазгален, мать твою! Если ты не вылезешь оттуда, я прирежу твоего бога и вытащу тебя за шкирку!» «Ну, попробуйте!» Мысленно ответил я ему, продолжая продвигаться по лазу все быстрее. Наконец впереди показалась спина Мозерта, обтянутая вязаным пончо с бахромой. Морфи так и стоял у входа и сторожил лаз. Но чем ближе я продвигался к Мозарту, тем отчетливо становился треск грувимов, а мое лицо все ощутимее обжигал воздух. Он плавился горячим маревом. Внезапно донеслись звуки ударов мечом и гул магического фона. Нападение грувимов началось! Не было никаких сомнений. «Мозарт!» — крикнул я на последних метрах. «В бой!» «Убей Грубимов! Спина Морфи, что маячила впереди у входа, моментально исчезла. Мозарт рванул вперед. Послышались удары стрел, лаз озарили вспышки. А стены пещер продолжали дрожать. Я, наконец, вылез из узкого коридора и увидел, что творится вокруг, и это зрелище надолго врежется в мою память. Кейничи и Брай отбивались от гигантских кольчатых червей, а те ползли буквально отовсюду, даже по потолку и выползали из расщелин. Их броня, похожая на гофрированную фольгу, издавала треск при движении, а длинный уз щупальца беспрестанно проверял пространство впереди. Но это было не самое главное. Именно этим щупальцем мы делали захват, чтобы утянуть жертву в пасть. Та открывалась каждый раз, когда червь дотягивался до противника, до его руки или ноги. Огромный рот молниеносно разверзался, открывая зубчатый зев. Внутри пасти червя топорщились тысячи костяных игл. Червей было так много, что они заполонили собой все, а я впервые увидел, как сражается Кейнич. Он орудовал мечом так виртуозно, что это выглядело невероятным. Кириус проводил мощные удары, ловко уворачивался от хватких усов, а сам пробивал в ту точку, о которой мне сам и говорил, у основания щупальца, около рта червя. Тем временем Брай усиливал магический фон. Он отошел к одной из стен и бил оттуда магии, создавая густые сиреневые волны, воспламенял их и толкал вперед. Те на червей одна за другой, окатывали пламенем и замедляли противника. А там уже поспевал Кейнич со своим мечом. Он убивал Грувимов профессионально и методично. С ползучими тварями Кириус явно встречался не раз. Все души, которые освобождались из тел Грувимов, Моментально поглощал накопитель Кейнича. Это был красный перстень с овальным черным камнем. Я рванул на помощь, мысленно обращаясь к Готфреду. Год, «Готф, коса!» В моей вытянутой руке появилось оружие. Ладонь сжала холодная древка, тут же затрещавшая молниями. Своды пещеры озарила синим светом от моего оружия. «Имей в виду, что теперь ты будешь пользоваться косой сам», предупредил Готфред. Чем больше я тебе помогаю, тем слабее становлюсь. А я и так уже ослаб после битвы, все понял. Либо корми меня, либо воюй один. Кормить Бога при свидетелях точно был не вариант. «Сам справлюсь», — ответил я, и, не задумываясь о приемах, обрушил клинок косы на первого червя, точно на его вытянутое щупальце. Клинок звякнул и отскочил от него, не прорубив ни сантиметра. Червь развер, пасть, и этим же щупальцем молниеносно ухватил меня за ногу. Из его уса выскочили шипы и впились мне в кожу, будто зубы. А потом была быстрая подсечка и открытие пасти. Ах ты, тварь! Я рухнул на спину, но все же успел перекинуть оружие в другую руку, чтобы трансформировать. Слишком узко тут было, не размахнуться как следует. Коса выпрямила клинок, превратившись в оружие наподобие бердыша, а потом снова пошла в дело. Щупальце уже подтаскивала меня к пасти червя, волоча по каменному полу пещеры. Я прицелился и замер с косой в руке. Надо было выждать хотя бы пару секунд. Раз, два, удар! Острие косы вонзилось точно в основание рта. Вошла туда с трудом, будто рубила дерево, но все же смогло пробить. Из раскрытой пасти червя вырвался хрип. Игольчатые зубы провернулись, как в мясорубке, Из глотки брызнула белая пенистая слюна прямо на меня. Я стиснул зубы и ударил еще раз в то же место. Тварь дернулась и извернулась вокруг своей оси в попытке подмять мое тело под себя. Кольчатая броня задрожала и затрещала почти оглушающе, но ну а меня продолжала затягивать под огромную тушу червя. Я ударил клинком косы еще раз, теперь уже в броню Грувима на голове. Больше для того, чтобы оттолкнуться, а не пробить панцирь. Именно это меня и спасло от того, чтобы быть раздавленным. Я успел оттолкнуться и вскочить на ноги. Червь дернулся еще пару раз и затих. Его душа пронеслась над моей головой и исчезла в накопителе на косе. «Мозарт!» — крикнул я Морфи. «Бей червей в основание щупальца!» «Мозарт сделает!» — рявкнул тот и почти сразу прицелился в еще одного грувима, который как раз надвигался сверху, прямо с потолка. Я же кинулся на следующую тварь. Мы бились вчетвером, и каждый делал это по-своему. Брай прожаривал червей волнами магического фона и замедлял их. Кейнич отвлекал, практически позволяя скрутить себя щупальцем, а потом пробивал мечом точную уязвимую точку. Мозарт отходил к стене и оттуда лупил стрелами, почти не промахиваясь. Ну а я осваивал косу. Теперь Готфорд мне не помогал, чтобы не терять силы. Я использовал пока один и тот же прием — удар прямого клинка. Готфред называл его «сюрприз от бога вечной ярости». Правда, на сюрприз это походило мало. Я бы назвал его «неуклюжий тычок» от криворукого Тайдера Лазгалина. Да и хрен с ним. Главное — успеть прицелиться. Дважды у меня не выходило, и тогда щупальца червя скручивала меня и тащила в пасть. Один раз я оказался так близко к зубам монстра, что услышал, как в глотке кипит его слюна и постукивают друг о друга иглы в огромной пасти. И вот наступил момент, когда все закончилось. Я даже не сразу это понял, потому что как раз убивал последнего червя, и это далось мне нелегко. Он не просто подтащил меня слишком близко к пасти, но еще чуть не вывернул мне ногу в колени. Когда же я, лежа на спине, все-таки умудрился извернуться и ударить в уязвимое место, то с первого раза у меня пробить не получилось. Слишком неудобно. Смертельный удар получился только на третий раз. Червь провернулся в агонии. Его щупальца напоследок так скрутило мне ногу, что я взвыл, но почти сразу мышца щупальца расслабилась и отпустила меня. Все еще лежа на спине, я высвободил ногу, оттолкнулся от туши и замер, переводя дыхание, ощущая, как с потолка капает белая пена слюны прямо мне в лицо. Звуки битвы вокруг стихали. Я огляделся и понял, что можно немного выдохнуть. Ни одного живого Грувима не осталось. Коридор пещеры был завален их трупами в кольчатом панцире. Даже пройти было негде. «Отлично!» — выдохнул я. «Что отлично, лазгалин! послышался недовольный голос Кириуса. Мужчина перемахнул через труп Грувима и встал рядом, глядя на меня сверху вниз с мечом в руке. «Что тут отличного?» — я спрашиваю. «Да, ты смелый!» Не боишься драться и неплохо тыкал своей косой в червей. Но тебе еще тренироваться и тренироваться. Я же сказал, будь рядом, под моей защитой, а ты куда полез? Я поморщился и перевалился на бок, чтобы встать, но тут услышал тревожный голос проводника Брая. Надо уходить, Кириус. У меня ощущение, что сюда надвигаются все ползучие, что есть в пещерах. Камни опять задрожали, причем намного сильнее, чем до этого. Кириус ухватил меня за локоть и рывком поднял на ноги. «Если ты еще раз от меня отойдешь...» Он не договорил. Из той пещеры, где я видел норы и давал задание жмоту, донесся шорох, а потом и узнаваемый треск. «Приготовиться!» Кириус встал так, чтобы заградить меня спиной. «А ты не лезь на рожон! Пусть твой бог воюет!» Внезапно проводник взял Кириуса за плечо, вытянул руку с лампадой и указал дальше по коридору. — Уходим туда. Там есть пещера, из которой можно выбраться наружу. Только надо до нее добежать. Она через три зала дальше. — Веди! — кивнул Кейнич и снова ухватил мой локоть. — А ты от меня не на шаг, иначе я сам тебе башку оторву! Мне его опека была до одного места, поэтому я позвал за собой Морфи и быстро отправился за проводником. Кейнич ругнулся себе под нос, пробормотав, какой сукин сын, и последовал за нами. В эту секунду стены того узкого лаза затрещали, а потом с грохотом проломились. Куски породы полетели в разные стороны, крошась и колотя по полу. Место пролома взорвалось пылью, и из той пещеры с норами полезли десятки червей. Треск и запах мускуса заполонили коридор. Я оглянулся, пытаясь хоть как-то осознать уровень угрозы и подсчитать число тварей, но Кейнич толкнул меня в спину. «Быстрее, быстрее!» — заорал он. «Нехрен тут смотреть!» Мы втроем рванули вперед. Тела убитых до этого Грувимов пришлось перескакивать, а на некоторые даже залезать сверху, после чего скатываться по панцирю вниз. Выбежав в следующий коридор пошире, мы бросились к развилке из двух ходов. «Направо!» — крикнул проводник. Он отправил сиреневую волну магического фона впереди себя и кинулся в правый коридор. Я и Кейнич за ним. Камни под нашими ногами продолжали дрожать, отрезк позади все приближался. Мы выскочили в первый зал, небольшой и влажный. Сверху, с длинных наростов на потолке, капала вода, а весь пол был здесь испещрен ямами. «Туда!» Проводник рванул в бок к еще одному коридору. Мы понеслись туда же, перескакивая ямы с водой. Лампада имелась только у проводника. Я и Кейнич свои бросили там, где была схватка. Мне путь маломальски освещала коса Кириусу его меч. Мозарт прикрывал нам спины. Быстрее! Послышался впереди голос Брая. <.ering> Догоняйте! Сюда! Погодите, там кто-то стоит! А-а-а-а!» Он внезапно смолк. Я рванул к нему, но пробежав весь коридор и оказавшись еще в одном зале, так Брая и не нашел, только его лампада валялась на полу. Где проводник? Обернувшись, крикнул я Кириусу. «Брай!» — позвал тот. «Брай, ты слышишь? Подай знак!» В ответ только эхо. Этот зал был шире, чем тот, что остался позади. Здесь не было ям с водой, но зато наросты свисали с потолка почти до самого пола. того казалось, что это узкие и кривые колонны. «Вперед!» — велел Кейнич. Но я все равно остановился. «А проводник? Он уже не вернется. Разве ты не видишь, что это только начало? Они лишь пробуют наши силы!» Внезапно сверху раздался хруст, и мы оба задрали головы. Я успел лишь увидеть, как сверху, прямо с потолка, на нас валится тело проводника. Оно рухнуло мешком к моим ногам. Брай был мертв. Его тело будто побывало под прессом. Человека переломало так, что не осталось живого места. Но времени ужасаться не было. С потолка на нас бросились еще четыре червя, прилично крупнее прежних. Один атаковал Кириуса, второй кинулся на меня, а еще двое — на Мозарта. Морфис реагировал моментально и выстрелил из лука точно в морду одного из грувимов. Но вот второй успел повалить его на землю, окутав щупальцем шею и придавив гигантской тушей. «Мозарт!» — крикнул я, собираясь броситься к нему, но меня уже атаковали с другой стороны. Я отскочил от Кейнича дальше, чтобы случайно не задеть его клинком, А сам с разворота замахнулся косой. Это был самый странный удар, который только мог быть. Я рубанул наугад, не целясь ни в какое щупальце. Клинок косы резанул лезвием точно между кольцами панциря. Это случилось именно в тот момент, когда червь вытянулся как пружина, чтобы соскользнуть с потолка на пол. Нет, тварь не перерубила надвое, как бы мне хотелось. Но панцирь в складке повредила глубоко. Оттуда брызнула зеленая кровь. Червь рухнул на пол, извернулся, метнул в меня зубастый ус и тут же разявил пасть. Причем действовал он не так, как другие черви. Он не ухватил меня и не потащил ко рту, а поднялся во весь рост, изогнулся дугой и растянул пасть так, чтобы накрыть меня полностью, поглотить разом. В этой пасте легко могли поместиться пять человек. Я бы все равно не успел отскочить, поэтому принял единственное решение — выставить косу так, чтобы задеть уязвимое место червя у основания щупальца. Но не тут-то было. Нависнув надо мной, червь еще шире раскрыл пасть и замер точно над моей головой, но не спешил делать смертельный бросок, а пустил в ход щупальца, будто это меч. Он не давал мне сделать точный удар косой, постоянно выставляя усы, отбиваясь им. Клинок звенел ударяясь о крепкое щупальце. Я даже проводил захват, пытаясь повторить удар палача, но броня на щупальце оказалась слишком прочной, ничего не работало. И тогда я решил попробовать кое-что посерьезнее. «Инквизиция все делает с огоньком», прошептал я забрызганными зеленой кровью губами. Клинок косы и серп на нижнем конце древка тут же раскалились до красна, а само древко сменило молнии на сгустившееся пламя. Моя ладонь окатила приятным теплом, и как только коса поменяла облик, я снова ударил червя по щупальцу. И вот теперь он ощутил боль. Да, коса снова не пробила его панцирь, но огонь обжег червя все равно, тварь отдернула ус. Именно этого я и добивался. Как только червь перестал отбивать удары моей косы, как я тут же сменил модификацию оружия, выпрямив клинок. А потом со всей мощью ударил точно в основание урта. Послышался смачный хруст пробиваемых зубов, настолько глубоко вошла коса. Пасть монстра распахнулась еще шире, меня забрызгало снопом белой слюны, а вместо хрипа изо рта твари вырвался неприятный виск. Потом пасть захлопнулась, и червь повалился на пол пещеры, с грохотом обрушив за собой еще пару наростов колон. Я отскочил назад, чтобы и меня не погребло под тушей и завалами камней. Накопитель на косе сразу же раскрылся, поглощая душу Грувима. Рядом со мной встал Морфи. Мозарт не успел защитить хозяина. Кажется, я расслышал в его голосе вину. «Ничего, приятель. Хозяин не так уж беззащитен», — ответил я хрипло и огляделся, чтобы найти Кейнича. Тот как раз добил еще одного червя, вынимал из его туши свой меч и тоже поглощал душу убитой твари. Наши взгляды встретились. Уходим. Не убирая меча, Кириус бросился ко мне и Мозарту. «В соседней пещере должен быть выход! Быстрее!» Мы пронеслись через зал, огибая колонны, добрались до следующего коридора и выскочили в третью пещеру, огромную, с высокими бугристыми сводами. Тут было пусто, а у дальней стены прямо в потолке виднелся просвет. Совсем узкий лаз, выход наружу. «Туда!» — Кейнич указал на него. И тут мы оба услышали треск позади, из коридора, в котором только что были. Черви догоняли нас. Кириус вцепился в крепление моего бронежилета на плече и дернул на себя, заорав в лицо и перекрикивая нарастающий шум. «Я задержу их! Ты успеешь проскочить к выходу! Их слишком много! Тут не поможет даже твой бог!» «Смотря какой!» — мелькнула мысль. «Знаю, о чем ты думаешь!» — прогудел голос Готфреда в моей голове. Хочешь устроить тут веселый бумеранг, да? Только тебе не хватит умения метнуть косу так, чтобы она сработала. Если ты меня покормишь, то я помогу тебе запустить косу. Мне ведь совсем не хочется, чтобы моего носителя сожрали. Так что корми меня. Душ пять мне надо сразу. Черт! Я покосился на Кейнича, но не при нем же все это делать! Уходи! Я прикрою живо! Кириус посмотрел мне в глаза и добавил уже тише. «Это приказ, Ласгалин. Я выберу сам, поверь. У меня хватит опыта и мастерства. И я не так ценен, как ты». Он отпустил мой бронежилет, развернулся и бросился в коридор навстречу приближающимся червям. «Мозарт!» — обратился я к Морфи, «Помоги ему!» «Мозарт сделает!» Он тут же отправился за Кейничем, и начал лупить стрелами почти сразу. В ответ раздался оглушающий треск панцирей. Я же крепче сжал древко косы, собираясь покормить Готфреда, пока никто не видит, и бросил беглый взгляд на лаз в потолке, и вдруг мне показалось, что камни там шевельнулись. Или все же привиделось от напряжения? «Нет, не привиделось», — мрачно отозвался Готфред. Я защурился, затаив дыхание, присмотрелся внимательнее и понял, что у свода пещеры прячется что-то такое, чего я еще не видел. Оно маскировалось под вид камней, но было живым, потому что я заметил, как от мерного дыхания потолок будто опускается и приподнимается. Ну а потом оно сдвинулось вниз. Его маскировка будто стягивалась с потолка и собиралась в одно целое, как пыльное кружево на теневом плаще. Существо постепенно окутывалось им и обретало форму прямо в воздухе, под самым сводом пещеры. И вот появилась фигура из пыли, изгустившихся теней, похожая на человеческую. Тело опустилось на босые бледные ноги и выпрямилось во весь рост метра под три. Пыль осела на теневом плаще существа, опущенная голова с длинными черными волосами поднялась. Глаза загорелись зеленым огнем, И посмотрели точно на меня. Бледное, почти белое мужское лицо во мраке пещеры казалось мертвым. Это был непростой грувен. И, к своему ужасу, я уже понял, кто передо мной.